«Аноним. Исполины выступают с потом и идут прямо на юг через полумира, вернее, пол земного шара, а значит, ровно вниз. Длина их пути в километрах — приблизительно 6371 единица. Возраст логики насущной в летних декадах — 2,4 единицы на момент смерти. Некоторые люди технически умирают» но не уходит из жизни. Даже когда тело девушки предали земле, присутствие её было всё ещё сильно и выражалось в относительной логичности происходящего. Текая Агапова, зря он не ознакомился с уставом, судили по законам бамбукового дома. За трогательно-шевелительное осквернение святых мощей, которыми логика юридически являлась со своего последнего вздоха, ему светила изуверская смертная казнь через повешение на крике с прижизненной эвисцерацией удалением позвоночника. В пересмотре отказано. В анестезии отказано. Казнь. Затем Митуму вон надлежало тушку текая разделать, а поварам сварить на ней бульон и разлить гостям. Истина так и объявила по возвращению с кладбища. «В нашей завтрашней программе эрудит Гоча Капидзе, а потом, а потом суп с текаевым мясцом и чай питье». Нинисты оказались каннибалами. Прознав об этом, львиная доля гостей бежала, побросав все вещи. Сообщение о своей скорой смерти Тикай встретил стоически, по локоть погрузив мизинец в ноздрю. Он не верил, что умрет и будет скушен. Неверие это укрепляли условия содержания, к нему не приставили стражу, не ограничили его свободу передвижения, и он имел право участвовать в поминках на общих основаниях до исполнения приговора, которое было назначено на вечер следующего дня». Обошлись с ним до того милостиво, что даже выдали письменные принадлежности по первому запросу, да и сама выходка возымела неоднозначный отклик. Анонимная поклонница гвоздиком приколола Тикаю на дверь Валентинку. «Мне ваша нравится голова, Изгиб виска в талии черепа, Я люблю вас, текая ай-яй!» Кто автор, гадал он недолго, Зоя, чего и думать. Тикай Давич уловил ее робкие взгляды на кладбище и не сомневался, что и в бытность Датамма она питала к нему пламенное чувства невыговоренное из-за его с логикой кажущейся близости. «Это кому?» — полюбопытствовал агент. «Признание женщины тебе? Ну и ну!» «Вокруг меня есть красивые девушки, но меня внутри них нет. Это трагедия!» Карточку Тикай отправил туда же, куда и утреннюю записку. «Ты Библию читал?» «Ага». «Как считаешь, по что мнительность в число грехов не входит?» Агент вылупился на щель, в которую Тикай скидывал макулатуру. «Ну как же, без нее и вовсе невозможно уверовать в истории святых писаний». «Как так-то?» «Вот так-то? Ты прости, дружок, но это твой автотюн!» «Чего? Мой автотюн не твое собачье дело!» «Это что за фрукт-то, а?» «Я-то овощ, понурый перец на клозапине», — кай в кайф-тетрадь, прикусив язык. «И с Полином не шлют валентинок. А если б слали, почтальоны доставлять не поспевали. Далеко шагают адресаты, не до привалов им. И с Полином не шлют валентинок. Их никто не любит».